«Привет, парень! Что-то ты задержался сегодня!» Дядя Саша, пожилой седоватый мужчина в потрепанной форме, сегодняшний дежурный по оружейной комнате, оторвал взгляд от пожелтевших страниц какого-то увесистого тома, не иначе какой-то энциклопедии. Он сидел за небольшим служебным столиком, притулившимся к ружейным шкафам, и взглянул на появившегося в дверях мальчишку с легким неудовольствием. Час был поздний, скоро отбой, и обычно в это время дежурных уже никто не беспокоил, но сын Сотникова заглядывал в его смену нередко, и на это были причины для обоих». Димка подтолкнул замешкавшуюся мелюзгу натку, заставив ее переступить порог и с усилием прикрыл за собой тяжелую, обитую несколькими слоями войлока дверь. В этой длинной комнате, образованной из нескольких подсобок, оружейники Альянса проводили испытательные стрельбы, прежде чем отправлять оружие заказчикам, отсюда и хорошая звукоизоляция. Выступив вперед, Димка гордо выложил на стол перед дядей Сашей пистолет, старый, видавший виды Макаров. В свете электрической лампочки тот засиял начищенными гранями, словно новенький. «О, хорошо постарался!» — одобрительно закивал мужчина. «Добрая работа! Надеюсь, больше не заедает, как в прошлый раз. Ну-ка...» Дядя Саша уверенным движением снял пистолет с предохранителя, вскинул руку и тут же громыхнул выстрел. Димка с восторгом увидел, как из центра мишени, установленной в дальнем конце тира, вылетел клочок картона. А вот натка громко ойкнула от неожиданного испуга, присев на корточки и закрывая уши ладошками. «Зря пацанку свою приволок», — неодобрительно заметил дежурный. И впрямь девчонка в потрепанном комбинезончике, подогнанном под худенькое тельце, с растрепанными косичками и бледной мордашкой выглядела вооружейной довольно неуместно. Зато ее любопытные глаза вовсю стреляли по сторонам, разглядывая помещение. — Не на кого оставить, что ли? — продолжал дядя Саша. — Сколько ей уже лет-то? — Димка показал на пальцах. «Одиннадцать, значит», — усмехнулся в седые усы дежурный. «Ну, взрослая уже. Сама, что ли, не посидит? Что ты с ней нянькаешься?» «А вы за мной присмотрите, дядя Саша?» Лукаво улыбнувшись, поинтересовалась натка «Я тогда к вам буду приходить посидеть?» «Чур, чур меня!» — с почти натуральным испугом отмахнулся мужчина. На своего брата вешайся, а я, старый бездетный холостяк, как-нибудь без детского сада обойдусь. Ладно, побудьте здесь за меня несколько минут. Три выстрела, Димка, не больше, договорились? Ты, парень ответственный, не подведи. А я до столовой смотаюсь. Что-то про меня повариха совсем забыла, зараза этакая». На самом деле, мужчина был рад воспользоваться оказией и ненадолго смыться со скучного дежурства. Да и к поварихе, как все знали, он питал весьма нежные чувства. «В дверях дядя Саша обернулся. Погоди, а отец-то в курсе, что вы здесь?» Димка почти без заминки кивнул, глядя на дежурного кристально честными глазами. Эта игра у них продолжалась уже несколько месяцев. Димка пользовался тиром, а старый плут совершал короткие набеги ради устройства своей личной жизни. Но гляди!» — и дядя Саша растворился за дверью. Конечно, отец не знал, что Димка регулярно испытывает на прочность ствол, восстановленный им собственноручно в мастерской из откровенной рухляди. «Паренек сильно рисковал. Узнай об этом, сотников!» Перепало бы на орехи и ему, и дяде Саше, но мальчишеский азарт заглушал голос разума. Оружие из цеха в Димкиных руках перебывало уже немало, а вот пострелять ему доводилось редко. А тут еще из своего. Правда, сегодня все пошло наперекосяк. Натки вдруг взбрело в голову научиться стрелять. Ее сверстницы в свободное от работы время играли в девчачьи игры. Дочки-матери или лазарет, например, а этой оружие подавай. Приставать к отцу девчонка не решилась, зная его суровый нрав. А вот к брату прицепилась, как колючая проволока. «Я тоже хочу», — категорически заявила она, как только Сотников ушел по делам, а Димка засобирался в оружейку. Тот, удивлённый просьбой, помотал головой. Не женское это дело, как нередко говаривал отец. Дим, ну Дим, ну пожалуйста, Надка схватила его за руку и начала трясти, умоляюще заглядывая в глаза. Ты же можешь, я знаю, ты хорошо стреляешь, ну научи. Димка заколебался. Это нечестно, я же бауманка, возмутилась Надка и перешла в наступление. «А вдруг монстры прорвутся, а тебя рядом не окажется? Что тогда? У нас все ребята умеют, а девчонки что, хуже, что ли?» Очень хотелось сказать, что она не хуже, а даже лучше многих. Другие девчонки оружием вообще не интересовались. Их занимали лишь привычные и обыденные вещи. Стирка, уборка, штопка, готовка... «Да, это тоже нужная работа, но такая страшная скука!» В конце концов, немного поразмыслив, Димка решил, что определенный здравый смысл в Наташкиных словах все же есть. Конечно, на Бауманке Авралы случались редко, а потери среди людей от монстров здесь вообще дело небывалое. Только вот челноки не раз говорили, что при нападении на другие станции, если твари прорывались сквозь линию защиты, чаще страдали именно дети и женщины, не способные постоять за себя. Не хотелось, чтобы и надку вот так же какая-нибудь тварь сожрала». И потом, обо всех его тайных делишках сестренка давно была в курсе. Знала, но молчала, поэтому отказать сейчас выглядело бы откровенным свинством. Первым делом Димка показал Натке, как нужно стоять, как держать пистолет, как целиться, и кое-как объяснил жестами и мимикой, что нужно задерживать дыхание во время выстрела. «Не будь он немым, было бы проще». А так все приходилось объяснять на пальцах и на собственном примере, теряя драгоценное время. Тяжелый пистолет в худеньких руках девочки опасно дрожал, когда она, наконец, получила оружие и прицелилась. От усилия Надка даже закусила губу, но сдаваться не собиралась. Сама ведь напросилась. Димка тоже против воли затаил дыхание. Они так увлеклись подготовкой, что не заметили непрошенных гостей, тихо проникших в оружейную. «О, наша нянька решила научить соплячку вместо платка пользоваться пистолетом! Вот это прогресс!» Неожиданно раздался за спиной знакомый насмешливый голос. Димка резко обернулся, но все равно не успел. Сильный толчок в спину швырнул его под стол дежурного. Стальная ножка с такой силой врезала по лбу, что из глаз посыпались искры. Ошеломленный парень попытался приподняться, но обидчик уже сидел сверху, больно заломив руку и заставив жертву уткнуться лицом в пыльный ледяной бетон пола. Вовка Гуляев был на два года старше Динки и никогда ему не нравился. Задиристый, нагловатый, вечно нарывающийся на неприятности тип. К тому же бездарный, как валенок, из-за чего сложной работы в цехе ему не доверяли, только подай-принеси. Ссора вышла случайно. Гуляев шел по цеху с ящиком запчастей, от одного мастера к другому, а Димка, работавший возле сварочного станка, нечаянно его толкнул. Детали Вовка, понятное дело, рассыпал, за что получил нагоняй от своего мастера и затаил злобу. А Димка уже и забыл об этой ссоре. «Получается зря?» «Эй, не мота! Я же говорил, что найду подходящий момент, чтобы поквитаться. И жаловаться ты не побежишь, иначе вся станция тебя презирать будет. Будет, Генка?» «Ах, как же!» — глумливо отозвался неизменный спутник Гуляева, Генка Мешков, такой же бездельник и лоботряс. «Подумаешь, сынок начальника, тем больше позора!» Димка яростно вывернул голову, разъяренный беспомощным положением, в котором оказался, и попытался вырваться. Однако противник явно был сильнее и тут же наградил жертву сильным ударом кулака в бок. Боль заставила задохнуться, но сестру Димка увидел. Опустив тяжелый пистолет, не в силах удерживать его на вытянутых руках, девчонка растерянно переводила взгляд с брата на Вовку, не зная, что предпринять. Мешков, карауля вход прислонился к дверному косяку и многообещающе улыбился из-за спины приятеля. «А ты чего уставилась?» — прикрикнул Вовка на натку. «Ну-ка дай сюда эту хреновину, соплячкам оружия ни к чему! Давай, говорю, бестолочь, чего стоишь и дрожишь, трусиха несчастная!» И тут девчонка сделала то, чего от нее никто не ожидал. В ней, словно повернулся, Какой-то невидимый переключатель заставив повзрослеть прямо на глазах. Ее руки больше не дрожали, когда она зло прищурилась, подняла пистолет. Зрачок ствола уставился Гуляеву точно в лоб. Не трогайте моего брата. Да кто же его трогает? Вовка издевательски скривился, слегка побледнев, но продолжал хорохориться. «Пока, по крайней мере. Пилила бы ты отсюда малявка, а то не посмотрю, что папа начальник, и тебе наваляю. А будешь вякать», — он продемонстрировал кулак, — «твоему же братцу первому и попадет. Вы ведь здесь явно без разрешения, верно?» И тут, вероятно, у неопытной девчонки дрогнул палец на курке. Грохнул выстрел. Выпустив Димку, Гуляев взвыл, схватившись за ухо, по которому щедро побежала кровь, хотя царапина была пустяковой. Через секунду обоих забияк из оружейки словно ветром сдуло, а Димка, осторожно забрав из рук сестренки оружие, успокаивающе гладил ее по плечу. И хотя у нее дрожали губы, Надка через силу улыбнулась. «Вот видишь, а ты не хотел меня учить».